Глава 3. Обратный путь обычно бывает короче, но не в этот раз. Коридор, петлящий в полутьме пустого здания, казалось, стал длиннее. Ноги отяжелели, в руках поселился нервный тремор. Всякое случалось в зоне на моей памяти. Я падал в аномалии, встречался с воздействием мутанта псионика. Однажды, правда, но ведь это факт. Ещё я убивал не одного и не двоих человек, многим больше. Сталкеры, мародёры, чокнутые фанатики, сектанты всем досталась своя порция свинца и место в памяти. Общая камера в самой сырой и гулкой её глубине. Я не помнил их лиц, разве что сопляка мародёра, который набросился на меня с ножом несколько лет назад и получил пулю точно промеж глаз. Но того я запомнил не из жалости. Просто удивительно точно вошёл свинец ему в переносицу. Хлоп, и нет угрозы. Именно так. Не как же в их людей, а как угроза для собственной жизни я воспринимал каждого мерзавца, который направлял на меня оружие, бросал гранату, а был и такое, или кидался с ножом. Хлоп, хлоп. Добро пожаловать в мою память, сволочь. Устраивайся поудобнее. Шыловым всё произошло иначе, не переставая крутил в уме больную мысль. А что, если это я слетел с катушек и убил невиновного? Или всё же спятил он? Или это камень всему виной? Сколько или, что голова пухнет, руки трясутся. Я хотел, чтобы сейчас из тьмы выскочил мутант и набросился на меня. Это подтвердило бы, что монстр был реален, и я не свихнулся. Но коридор был тёмен и тих. Лишь безродный сквозняк шевелил паутину, мягко шевелил разбросанные по полу бумаги. Длинный коридор перетекал в просторный холл, из которого несколько часов назад начался наш шиловым путь через здание. Его путь к смерти и мой к безумию, возможно. Недалеко от поворота остановился и направил луч фонаря в комнату, где громоздились тела наёмников. Вот лежит распростравшийся здоровяк в чёрном жилете разгрузки. Лицо серо-зелёное, губы синие. Вон мертвец, простреленный наскось в шее. В входное отверстие я вижу чётко. Кажется, что свет от фонаря проходит насквозь, тем же путём, что и пуля, оставляя на заляпанной кровью стене жёлтые пятнышки. Я замер как вкопанный. Оранжевый костюм. Где он? Мысль глушила, как оглушает взрывная волна. Нет его там, этого безрукого зомби в комбинезоне научников. Лишь лежит сиротливо шлем, прежде водруженный на простреленную голову. Я вскинул автомат и обернулся. Никого. Нервы, и без того держащиеся на пределе, сдали, лопнули. Я вжал спусковой крючок, и черноту прорезали три желтоватые вспышки. Еще одна короткая очередь наискось. Не выдержав напряжения, закричал. «Выходи, сука!» «Ука! Ука! Ука!» Отозвался коридор и... И когда я уже решил, что никого там нет, послышались шаги. Те самые размеренные, тяжёлые: тук, тук, тук. Валера Вальтер хорошо умел определять по звуку шагов, кто к нему приближается, габариты человека и его потенциальную подвижность. Как другой вопрос. Наверное, это тук-тук-тук было последним, что слышал Вальтер, будучи человеком, а потом Я представил, как бойцы Валлеры стоят вот здесь, в фойе, освещаемые косыми солнечными лучами, втиснувшимися приоткрытую дверь. Автоматики держат под прицелом оба коридора, и вдруг тук, тук, тук. Вальтер командует покинуть здание, и они идут в аномалию на смерть. А если выйду я, выживу, смогу пройти через низину обратно к броневику Не опускаю автомат, прижался к стене, до да боли вдавил в ушной раковину тельца наушника. Клёв, бакс, приём. Где вы? Клапан, приём. Клапан. А в коридоре всё звучало: тук, тук, тук. Стук прекратился так же внезапно, как и начался. Его сменил другой скрежет металла. Что происходит? Понял сразу же. Кто-то изнутри отпирал дверь в заваленном трупами помещении. Тяжёлый бронированный лист чуть сместился, но упёрся в тела наёмников, и скрежет прекратился. Нужно было бежать, прочь из этого странного, страшного места, но ноги сами тянули туда, к разгадке всех тайн. Перешагивая через покойников, я двинулся к приоткрытой створке. Она оказалась массивной, толщиной в ладонь. Между дверью и стеной образовалась тонкая чёрная полоска. Там настороженно дышала тьма. Я мог оттащить мертвецов застопоривших ход створки, но на такой способен лишь безумец. Кому я должен освободить выход? Зачем помогать потенциальному врагу? Тело в оранжевом комбинезоне так и не увидел. Вывод напрашивался сам собой. Мертвец действительно оказался язвенником. Пока мы с Шиловым бродили здесь, он спал. Если это определение применимо к зомби, а теперь проснулся и решил пройтись. Какой же бред я порой собираю, лишь бы объяснить необъяснимое. Ствол автомата откнулся в плащ АК на спине одного из мертвецов. А если он тоже язвенник? Если все они зомби по непонятной причине не успокоившиеся окончательно? Надавил. Никакой реакции. Ты параноик, Журавлёв. Зомби не могут притворяться мертвецами. Это совершенно нелепость. Будь это правдой, зашептал я себе под нос. Ученые бы уже знали о таких вещах. Разве нет? Лежащий на полу кровавленный шлем – безмолвный ответ на мой вопрос и отнюдь не успокаивающие расшатанные нервы. Странности накладывались одна на другую. Камень, исчезающие зомби, странный мутант в коридоре, безумный Шилов, не отвечающие по рации бойцы, непонятная дверь с кодовым замком, неожиданно открывающаяся изнутри – Журов в стране чудес, не иначе. Безумного шляпника не хватает для полноты картины. А дверь манила, звала к себе. Была не была. Я ухватил ближайшего мертвеца за ремень и тащил тяжелое тело в сторону, потом следующее. Когда все трупы были убраны с пути, створка вновь начала медленно отворяться. Внутри клубилась, клокотала темнота. Куда делись мои постоянная осторожность и выдержка? Наверное, остались вместе с совестью в подвале, где погиб Шилов. Сквозь крежит отпираемой двери вдруг разлечил тук, тук, тук. Со стороны коридора меркнуло что-то серое, бесформенное. Я вжался в угол, стараясь держать под прицелом как можно большее пространство. Руки дрожали, автомат мелко трясса, будто стакан в руках алкоголика. Надо было смытываться. Вот зачем я сюда полез? Что хотел доказать? Мутант реальный. Без руки язвенник в оранжевом комбезе реален. Черт возьми, даже этот камень с потеками золотистой смолы реальный. Крякнув в последний раз, тяжелая створка замерла и стало так тихо, что я слышал, как позвякиет автомат, дрожа в моих руках. А потом ожила рация. Командир, Клюв и Бакс пошли вам навстречу. Связь с ними пропала. Командир, как слышите меня? Не отрывая взгляда от черноты дверного проёма, просепел: "Понял тебя, попытайся связаться снова". "Что? Я вас плохо слышу, командир, повторите". Что-то надвигалось со стороны коридора, снова шорохи, стук тяжёлых сапог. В радиоэфире повисло молчание. Недолго думая, я ринулся в загадочное помещение, и вовремя нечто массивное прыгнуло на меня, промахнулось, упав на трупы, зарычало. Не было времени закрывать за собой тяжёлую створку. Позабыв об опасности, я рванулся в темноту. Луч фонаря высветил разбитый автоклав, столы с какой-то рухлядью. Налетев на один, перевернул его, помещение наполнилось звоном бьющегося стекла и грохотом металлических предметов. Со всех сторон зарычало, заклекотало, загухло: "Любить вашу душу". Не сбавляя темпа, бежал, перепрыгивая через препятствия. Неведомое чудовище гналось следом, а вокруг в темноте трепыхалось и рычало ещё что-то большое, страшное. Зашипело совсем рядом: "Сюда!" "Да, да, да", брызнуло эхо. Когда впереди возникла стена, я резко обернулся, присел на колено и вдавил спусковой крючок стеганов в тьму длинной очередью. Удачно, судя по дикому рёву, раздавшемуся через мгновение. Тарая очередь ушла чуть ниже первой на случай, если существо не человекообразно. И снова попадание. Мутант завыл, заскребли по бетонному полу когти. Только теперь я осмелился направить луч фонаря в сторону страшных звуков. На бетоне распластался мертвец в оранжевом комбинезе. Но ведь я отчетливо слышал рёв и хруст когтей. Поднял фонарь, освещая помещение. Свет легко добирался до стен, выхватывая из тьмы столы и стулья, какие-то научные приборы и автоклавы. Ничего, кроме меня и оранжевого, тут не было. Но я слышал, чёрт возьми, слышал. Доводы безумца. Может, прав был профессор Шилов, и всё дело в камне? Дорожащими руками сменил магазин автомата, едва не плача, передёрнул затвор. Встать, Журавлёв. С командовал сам себе встать, нужно идти прочь из этого дома с невидимками-мутантами, оранжевыми язвенниками и камнем, прочь. Дальше оказалось легче. Нужно было лишь убедить себя, что никого тут нет. Ты один. Выбравшись из здания, двинулся по склону точно там, где сегодня мы шли с Шиловым, миновал куст с оторванной рукой резвого язвенника, легко взобрался на холм. Интересно, у выживших в перестрелке наемников было все в порядке с головой, если они помимо оружия убитых бойцов уперли с собой и эту руку? Риторический вопрос, но в данный момент при воспоминаниях обо всем произошедшем с моим сознанием в проклятом доме нисколько не лишней. До броневика оставалось метров сорок, когда я увидел их, двое в камуфляжной экипировке, в сферических шлемах, Сначала щурись на полуденное солнце. Я решил, что это клюв и бакс. Но потом разглядел у них в руках натовские штурмовые винтовки. Заметить меня они не могли. Я скрывался за холмом, а вот броневик видели наверняка. Приём, это Жура. У нас гости. Как меня слышно? Тишина в эфире. Обогнув двух незнакомцев по дуге, залёг за деревьями. Единственными в округе укрытиями Вот он, наш тигр, виден как на ладони. Выудил из кармана монокуляр, вглянул через него на происходящее и выругался матом. Клапан лежал возле броневика, не шевелясь, мёртв, возможно. Огромный неповоротливый детина, он не смог бы спрятаться в траве. Чуть поодаль в зарослях тальника заметил затаившегося снайпера. Если бы не чернела цевьё винтовки, Ни почём бы не разглядел сплетение сухой травы и веток аккуратный холмик. Вот оно значит как. Пришли, постреляли моих ребят и теперь ждут нас с профессором. Версию, что трое незнакомцев-мародёры, решившие угнать дорогостоящую технику, отмёл сразу. Нет же, это профессионалы. От ярости забыл про аномалию за спиной, камень, шило, пробеготню по полупустым комнатам. Нож послушно лег в ладонь. «Эй, снайпер, сейчас и ты займешь свое место у меня в памяти». Я давно заметил, что ярость придает сил. Мешает действовать аккуратно — это да, но силы и решимости прибавляет сто крат. Поудобнее перехватив нож левой рукой, автомат правой двинулся вдоль дороги через кустарник. За позицией снайпера — «энерго», «мощная». Не то чтобы близко, но раз рядом шарахнет так, что в радиусе метров полста всё живое поджарится. Прокрутил в уме свой короткий, но действенный план. Кидаю в аномалию нож, она срабатывает и убивает стрелка, потом срезаю двух других. Замах, бросок. Нож с чёрной тряпицей, примотанный к ручке, про свистел в воздухе и воткнулся позади противника. Тот дёрнул головой, попытался вернуться на звук, но куда там. Голубоватая молния ударила из земли в месте падения ножа. Взвелась ломаная линия и вторая, а за ней третья. И тут же она ткнулась в спину находящегося в засаде. Человек выпустил из рук винтовку и поселился в моей памяти. Все произошедшее заняло 2-3 секунды. А я вернулся к дереву. Залег. Здесь у самых корней мои бойцы вчера припрятали небольшой подарочек — осколочную гранату. Сталкерская привычка — Оставлять тайники с боеприпасами и оружием в разных местах зоны, чтобы в нужный момент удивить врага. Пошарил рукой. Есть, вот она, ребристая рубашка. Двое в сферических шлемах бежали к успокаивающейся аномалии. Выдернув кольцо, зашвырнул гранату им за спины, чтобы осколками не покалечил клапана, если здоровяк всё ещё жив. Громыхнуло. Несколько коротких очередей, одна длинная, до сухого щелканья бойка. И в моей памяти еще пара безликих мертвецов занимает свои места. Выждав с минуту, пока аномалия окончательно успокоится, перезарядил автомат и двинулся к броневику. Обладатели красивых шлемов не добежали до него метров двадцать. Один из них был мертв и зодран пулями. Второй еще корчился в конвульсиях, что-то хрипел. Я прошел мимо. Важнее было узнать, что с моим другом. Надеялся до последнего. Когда склонился над клапаном, сразу же заметил, что камуфляж на животе залит кровью. Когда друг захрипел, я возликовал. Живой. Главное, живой, а до врачей я его довезу. Тигр, машинка резвая, успеем. В Надеждинске будем через... А потом я увидел его глаза. Затуманенные, белесые. Журра! Вырвалось из побелевших губ клапана, и я до боли стиснул зубы, чтобы не закричать. Черт возьми, это я оставил ребят тут, а ведь здоровяк мог жить. Ты язвенник, старик, произнес сквозь слезы и не узнал своего голоса. Автомат поднимал медленно, словно надеялся, что друг воскреснет, но этого не случилось. Пуля в голову, все, чем я мог ему в последний раз помочь. Близость аномалии сделала своё дело. Крепкий парень, срезанный пулей, исток кровью и превратился в безмозглую нежить. Терев слёзы руковом поднялся и подошёл к телам автоматчиков. Для верности сунул ствол вала в расколотый шлем мертвеца, пустил пулю, подошёл ко второму, дёргающемуся, агонизирующему. Присев рядом, принялся шарить у него в карманах. Никаких опознавательных знаков, никаких документов. Лишь ворох фантиков от Эриса Кис-Кис. Это было последней каплей. Пока клапан истекал кровью, эта мразь жрала конфеты, приторно сладкие, склеивающие челюсти. Я откинул матово-чёрный забрало шлема и с минуту смотрел в раскосые глаза, полные боли и ужаса. Боишься? Правильно, бойся. Умирающий зашевелил губами, когда я разжал кулак, и ему на лицо высыпались конфетные фантики. Добивать его я не стал. Может, именно об этом пытался попросить не состоявшийся убийца, но лёгкой смерти он не был достоин. Автоматика ждали бесконечно долгие страдания. Боксы клюв явно ушли прежде, чем появилась эта троица, иначе приняли бы бой. А раз никакой стрельбы не было, значит, нападавшие дождались, пока клапан останется один, и убили его. В надежде, что ребята отзовутся, коснулся гарнитуры, переводя ее в активный режим. «Бакс! Клюв! Ребята, куда вы подевались? Клапана убили! Парни, вы где?» Никто не ответил. Мужики просто исчезли, растворились на просторах зоны. Хотелось верить, что они заплутали, попали в сектор, где нет связи. Но ведь не могли же потеряться на открытой местности. Ладно, эти двое с автоматами не заметили меня, бегущего от здания, прозевали, но разве я сам не видел бы идущих по низине людей? Увидел бы, обязательно увидел. Зона, темнеешь, и снова тишина, ни единого шороха, ни единого отдалённого выстрела. Тварь ты, сколько их уже забрала. На сей раз хозяйка-то звалась В нескольких метрах от броневика жила аномалия зашипела, а потом послышался характерный свист, заслушав который любой здравомыслящий сталкер падает на землю, что я и сделал. Нужно было сразу проверить тело снайпера, а теперь поздно. Приподнялся на локтях и пополз под днище броневика, понимая, что сейчас рванёт. У снайпера при себе была противопехотная мина Одна из тех, которые сталкеры называют шипучками, за характерный звук, который она издаёт, попадая в аномалию. Видимо, рюкзак у таившегося в зарослях стрелка стоял слишком близко, и когда я спровоцировал энерго, метнув нож, его затянуло в самую сердцевину. А в пасти у этого порождения зоны привычные монки ведут себя всегда одинаково: начинают шипеть, а потом взрываются. И это ещё не самое страшное. Многим хуже, что пламя взрыва способно разогреть воздух вблизи аномалии. И вот тогда уже она начинает вести себя непривычным образом, закручивается в огненный смерч, срывается с места и принимается пожирать всё, что может служить для неё подпиткой: деревья, дома, людей, словом, всё, что в себя затягивает. Однажды я своими глазами видел, как вот так же поглотила армейский М-8. Винт открыло и машину долго корёжило в огненном вихре, а потом разорвало на тысячи мелких деталей. Позади гулко хлопнуло. Могучий тигр качнуло, по броне застучали осколки. В ужасе я обернулся, успев увидеть момент рождения вихря. Из сердцевины аномалии взмыли плети голубоватых молний, обвили огненный столб, закружились, образуя гудящий смерч. Броневик раскачался, и вот-вот должен был оторваться от земли. чтобы взлететь в жадную пасть. Я чувствовал запах горелого мяса, ощущал, как опаляет волоски на руках, как щиплет глаза. Прополз под низчим тигра, поднялся на ноги и бросился бежать. Автомат из моей руки вырвало и унесло в пламя. С рёвом аномалия захлестнула машину, разбирая на запчасти и потянулась за мной. Бежал быстро. В мозгу пульсировала лишь одна мысль: успеть, успеть. Деревья, за которыми я укрывался несколько минут назад, с треском сломались. Энерго сожрало их, но оглядываться я не собирался. Позади, набирая силу, бушевал смертоносный шторм. Стоит замешкаться, нагонит и испепелит, или хлестнет молнией. Перепрыгивая через тела автоматчиков, заметил, как тянет их в сторону вихря и прибавил ходу. Любитель ирисок успел увидеть вживую огненный ужас изнутри. До глининого склона оставалось совсем немного. Нужно было лишь добежать, спрыгнуть вниз, оказавшись в поле действия другой гадины. Внутри всё оборвалось. Если они сойдутся, обе, а я окажусь между ними. Вот он, край осыпи. Шаг, прыжок в пустоту. Пламя гудело где-то за моей спиной. Я рухнул на глину, приложился плечом, полетел вниз. Аномалия не отставала, шла по пятам. Она должна была остановиться, должна была замерить на границе большого энергетического поля. Нет же, вихрь двигался, объедал кусты и деревья, поднимал из травы обломки бетонных балок, куски металла, камни. Единственным укрытием для меня было жуткое здание, в коридорах которого бродили неизвестные мутанты, лежали трупы, но выбора не оставалось. Я возвращался к Шилову и его мечте. Миновал куст Снайденной под ним рукой зомби учёного, она почти тут же улетела в сторону вихря. Секунда, две, три. Дыхалки не хватало. Я хрипел, задыхался, но бежал. Безоружный, измождённый, полубезумный, цеплялся за жизнь. В фойе влетел в последний момент. Огненный шквал бушевал совсем рядом. Чернёвые стены и двери дома, колючей молнии ощупали второй этаж. Как пылесос, аномалия присосавшаяся к бетонному коробу. Вытягивало из его утробы всё. По коридорам летели мелкие обрывки бумаги, доски, заплесневелые тряпьё. Я свернул в комнату, где покоились тела наёмников. В закутке возле двери огненный шквал не ощущался, когда как в коридоре становилось всё жарче. Я прошёл в дальний угол, сел на один из трупов, плевать, после всего произошедшего брезгливости не было. Рано или поздно аномалия успокоится, должна успокоиться. Когда я смогу выйти отсюда? Эй, зона. На моих губах играла глупая хмылка. Не по зубам я тебе. Ну да, оказавшись в ловушке, лишённый пищи, воды, оружия, я ещё и хорохорился. Посидев минут 10 с закрытыми глазами, послушав рёв аномалии, принялся шарить по карманам мертвецов. У одного из них нашёл смятую пачку сигарет, у другого серебряный крестик в нагрудном кармане. Сигареты не тронул. А серебряную находку повесил на шею и даже перекрестился. Без веры в её действенность просто на всякий пожарный еды у мертвецов не нашлось. Видимо, кто-то побывав здесь, забрал не только оружие, но и еду с рюкзаками. Куда унёс? Если это ребята Вальтера, то на кой чёрт им чужие баулы? А если Тарантул? Нет, сталкер-одиночку бы всё не унёс. Взгляд упал на приоткрытую створку. А что, если оружие утащил кто-то, обитающий там, в темноте? Кто знает, сколько исходящих желтоватым светом дверей может таиться в темноте и что скрывается за ними? Позабыв про страхи, поднялся на ноги, сдвинул тяжелую створку и шагнул внутрь в пахнущую плесенью тьму. Единственным источником света оказался смартфон, экран которого играл теперь роль фонаря. А оружие все же есть, пистолет в кабуре. Чтобы отыскать двери, ведущие в иные помещения, решил двигаться вдоль стены, мимо перевёрнутых автоклавов, ржавых стеллажей. Каждый шаг гулко отдавался под сводами пустых комнат. Наконец, в дальнем углу обнаружил со стальной лист с приваренной ручкой. Постояв перед ним с минуту, потянул на себя. Кто-то сегодня впустил меня в это помещение. Человек, мутант, зона неважно. Главная тайная комната спасла от аномального шторма, который бушевал снаружи. Когда открывал дверь, вспомнил слова инструктора из армейской юности «Сначала заходит граната, потом заходишь ты». Вошел без гранат, коих уже не осталось, и оказался в небольшой комнатке, 3 на 3 метра, выходящей в тоннель со сводчатым потолком и тянущимися вдоль стен жгутами проводки. Под ногами хрустело расколотое стекло люминесцентных ламп, пикал смартфон, извещая о низком заряде батареи. Снова вспомнился инструктор. «Андроид съедает заряд быстрее, чем мимикрим съедает сталкера. Веселый ты мужик, подполковник Поляков, многому меня научил». Понимая, что в любой момент смартфон отключится и свет потухнет, принялся считать шаги. Не хотелось остаться в темноте, не понимая, куда идти. 17 шагов прямо, потом тоннель, повернул вправо, ещё 42 шага, ни одной двери. Минут через 10 жар аномалии, обжигающий проклятую двухэтажку пропал, ощутимо похолодало. Под ногами захлюпала вода, стало тяжело дышать. Тоннель шёл под уклон, спускаясь всё ниже. Я попытался сориентироваться, под какими территориями нахожусь и пришёл к выводу, что путь ведёт к берегу озера. А там радиация. Но поворачивать поздно. Ещё полчаса, и холодная вода достигла колен. В очередной раз, свернув, поднял смартфон над головой к самому потолку и увидел, как колыхается метров в 20 передо мной вода. Тупик. Страх вернулся тут же, не заставив себя ждать. Начало казаться, что стены сдвигаются, сдавливая меня. Возле аномалии было теплее. Отзарядившийся от неё смартфон ещё светил, но заряд батареи был на исходе. Сколько потом бродить в темноте, часы, дни? Думал об этом, а сам продвигался вперёд, всё глубже погружаясь в холодную воду, до пояса, по грудь, держа смартфон над головой. Наконец, за очередным поворотом путь мне преградила вертикальная шахта с ржавой лестницей. Недолго думая, полез наверх, всем весом навалился на закрывающую лаз крышку, Приподнял и почувствовал свежий воздух, услышал далёкий рёв ещё продолжающегося вихря. Выбравшись наружу, упал на траву и долго глубоко полной грудью дышал, втягивая заражённый, но такой приятный после ползания по катакомбам воздух. Вопреки ожиданиям, Лас вывел меня не к озеру. Он находился у подножия того самого холма, с которого утром смешно скатился Шилов. Наверное, и плюхнулся в грязь, он где-то рядом, да только не разглядел заваленный землёй, заросший травой люк. Опрошедшей по низине аномалия выжгла растительность, разбросала грунт. Если бы не она, я бы бился снизу, не в силах сдвинуть преграду. Правда, и в тоннеле я оказался из-за разбушевавшейся энерго. С моей позиции отчётливо просматривался двухэтажный дом и слобевающий рядом огненный смерч. Посмотрел на экран смартфона и глупо улыбнулся. Батарея умного гаджета села. Голодный, уставший, долго ещё сидел на склоне холма, глядя, как в низине лютует аномальный вихрь, а из чёрных провалов окон панельной двухэтажки на меня смотрела смерть, удивлённая, что сталкер Жура всё ещё жив.